играл. Подумал Земба однажды тёмной пустынной ночью спустя полгода. Я выиграл. Я пнул таки дьявола и спас свою жизнь с некоторой помощью моих друзей. Оно того стоило, и мне наплевать, что сейчас я подыхаю. С того места, где он сидел, на фоне горящего заката, ему были видны контуры ленд-роверов. Поблескивающие металлические крыши палаток, пламя газовой плиты голубым цветом рисовало лица сидящих вокруг людей. В первом Land Roverе сел топливный насос. Он ехал 140 километров на буксире, и все было бы нормально, если бы не то обстоятельство, что в другом износился двигатель, а может протерлась прокладка под головкой, или и то и другое, неважно. Они были прикованы к земле намертво, где-то между оазисом Ситакве и Нватле, посреди грёбаной Калахари. На завтра воды уже не хватит. Ожеховский не сдавался никогда. Вот уже 5 часов он колдовал над мотором, пытаясь переставить насос с одной машины на другую. Как выглядит насос, он вычислил методом дедукции. Он никогда в жизни не видел вблизи двигатель Ленд-ровера. Ему не хватало инструментов. Он орудовал огромным ключом, сломанными плоскогубцами и пирочинным ножом. Порезал руки, и вымазался машинным маслом. Если ему дастся выйти целым из этой передряги, у него будет заражение. Африка. Зэмбо был спокоен. Такая смерть не рождает паники. Как это она прозаическая и далёкая от внезапной. Подумаешь, машина сломалась. Когда-то у него была машина, которая раз в месяц требовала отделения интенсивной терапии, и он прекрасно знал это чувство бессильного бешенства по отношению к сопротивляемости материала. В первый момент они как-то и не поняли, что происходит. Калахари была всего лишь пятном на карте. грязно жёлтым пятном с голубыми кружочками, подписанными квай или лекуру, обозначающими оазисы, дорога до которых измерялась часами. Говорили: 200 км, вечером будем в Ситаkve. А потом вдруг переход от беззаботного путешествия, в котором единственными проблемами были пыль, которая залепляла рот, и убийственная жара, расплавляющая козов, до абсолютного обездвижения. Мотор закашлял, как астматик, раздался вздыбливавший нервы визг стартера, а потом обрушилась глухая тишина пустыни. Первые стервятники, которые сначала очерчивают круги на распалинном синевато-багровом небе, а потом наглым образом сидят вокруг машин, словно псевдо плакальщики. Внезапно расстояния сделались немыслимыми. Вдруг сто километров стало расстоянием, которое невозможно преодолеть, особенно по трудной местности, особенно имея остатки воды, особенно в Калахари. Кто-то из группы, он даже не заметил, кто, расплакался от злости. Но Стефан на это спокойно сказал: «Не переводи воду». Никто не впадал в истерику и не ругался. Зембо гордился ими. Разбили лагерь, собрали остатки воды, выкопали в песке и камнях ров в форме больших букв F и W. F по международному коду означало нужна еда и вода, а W нужен механик. Вечером ров полили бензином и подожгли. Порезали на куски нейлоновые багажные сумки и накрыли ими ров в песке, укрепив края и положив небольшой камушек в середину каждого. Вниз положили пустые банки и флажки. Когда взойдёт солнце, внизу из воздуха скопится водяной пар, осядет на фольгу и начнёт собираться в банки. Будет несколько глатков воды. В теории. Больше ничего нельзя было сделать. Оставалась надежда и молитва Жужу. Последнее не особенно укрепляло дух еще и потому, что Матабеле вынул свой сотовый и печально показал уровень зарядки аккумулятора. Уже неделю не было возможности подзарядить батарею. Это все, что касается вуду. Ожиховский трудился над насосом, подсвечивая себе миниатюрным фонариком, который держал в зубах как сигару, разломавшиеся плоскогубцы скользили по прикипевшим болтам. безнадёга. Крисс, перестань, уже темно, сказал Крицкий. Сегодня ничего у тебя не получится. Стефан с тупым упрямством штудировал истрепавшуюся карту, будто хотел притянуть оазис взглядом, прижал её массивным швейцарским ножом Венгера и вытащил компас. Стрелка летала по кругу. Стефану столбеяло от трясок компасом. Фонарик у Жиховского начал светить жёлтым светом, а потом погас. Да что же это, блин, происходит? рявкнул Жиховский. Я же в Йоханнесбурге вставил новые батарейки. Плитка начала пыхтеть, огонь в ней мерцать. Земба вставил самокрутку в пересохшие губы и щёлкнул зажигалкой. Зажигалка Zippo так проста, что практически никогда не подводит. Перестаёт работать, когда заканчивается бензин, который смачивает спрятанный внутри клубочек хлопка. Сгорит фитиль или сотрётся камень. Ей не мешает ветер, песок и снег. Но она не работала. В ней был бензин, новенький камень, фитиль в порядке. Не желала гореть. Коварство мёртвых вещей. Такое бывало. Когда-то оно разрушало его жизнь, потому что зембу напрягало всё. Нужно было успеть к назначенному часу, а тут ломалась машина, рвались шнурки в единственной паре обуви, закрывались киоски с лотонами, перед носом уезжали автобусы. А потом он просто совал руку в карман, отсылал машину в ремонт, арендовал другую или брал такси. Надевал другую пару обуви. Тогда у него уже была карта. Он был богат, у богатого всё гладко, всё сладко. А что сейчас? Может, кто-нибудь желает получить его бабки? Выбрось это. Мотабеле вышел из мрака словно тень. Почему? Ведь хорошая зажигалка. Не в ней дело. Не притворяйся идиотом. У тебя есть что-то, что принадлежит ему. Идиотом говоришь? Что у меня есть, что принадлежит кому-то? У Моиа, у Мубе. У тебя есть что-то, чего он хочет. Просто выбрось. Он найдёт и оставит нас в покое. Машина заработает, мы поедем, мы будем жить. Я это знаю. Эвар, что с тобой? Что ты несёшь? Подумай. Я это знаю. У тебя есть что-то, что принадлежит ему? У Моя, у Мубе. Он убьет всех, если ты не отдашь. У тебя есть какой-то, ну, как его называют, насибу, фетиш, хороший фетиш. Он помогал, но теперь у Моя, у Муби хочет его себе. Нужно отдать. Эвар, отдохни. Я должен подумать. Матабеле повернулся и спотыкаясь о камни, спустился к лагерю. Зембо посидел ещё некоторое время, несколько раз беспомощно понажимал на колёсико зажигалки и пошёл за ним. Открыл заднюю дверь Ленд-ровера, с минуты переворачивал набитые военные мешки с одеждой, алюминиевые чемоданы с оборудованием, пока наконец не наткнулся на длинную брезентовую сумку. Со свистом открыл замок и достал из середины самозарядный карабин Ruger M14. Перестройка перестройкой Мандела может быть президентом, но если ты белый, то по-прежнему без лишних вопросов можешь купить оружие, даже если выглядишь как человек из Евросоюза. "На охоту?" спросил Стефан. В спальнике он был похож на ехидную гусеницу. Осмотрюсь, ответил Земба, копаясь в поиски патронов. Не бойся, я не потеряю огонь из виду. Он вот-вот погаснет. Да не потеряюсь я в этом стольном граде. Блин, что это? Ожеховский что-то выедал пальцами из плоской жестяной банки. Масло капало с его пальцев. Капчёные мидии. Что? Я ем копчёные мидии? Что это вообще такое? Приём в Бристоле? Кто это берёт мидии в пустыню? Они легче амаров, отозвался Крицкий. И не выгребай их руками. Меня прямо выворачивает, когда я на тебя смотрю. Я бы даже предпочёл, чтобы ты их ел расчёской. У него клешни в мазуте, а он так ест. Господи. Зембы вставил магазин на 15 патронов в обойму и щёлкнул затвором, услышав, как мелкий песок захрустел на пружине. Меди помогают путешественникам помнить о женщинах, бросил Жижовский вслед. Поэтому мы берем их с собой. Пустыня поглотила его чёрным мраком, но ещё не было абсолютно темно. Но он никогда не предполагал, что от Луны столько света. Зембо не ушел далеко, когда увидел следы. Чёткие отпечатки следов узких ботинок с подковами. Потом заметил фигуру высокого карикатурного худого мужчины в развевающемся длинном плаще и в шляпе. Это было так внезапно, что в одно мгновение Земба стал мокрый от пота, как мышь. Сердце от испуга больно стучало о рёбра. Фигура была отчётливо видна на фоне неба. Она не была ни скалой, ни тенью. Плащ на ней развевался. Она смотрела на лагерь и на голубые языки пламени, а потом вдруг одним внезапным движением распростерла руки так, что ее прямо согнула назад, запрокидывая лицо к небу. Огненьки погасли. От незнакомца несло чем-то страшным и одновременно омерзительным, чем-то, что навевало мысли о будущающем трупном запахе в жаркий летний день, жужжаний жирных мух, гниющий без надеги трущоб. и грязной бессмысленной жестокости. Зямбо смотрел на него за быфа карабине, который он судорожно сжимал в руках, и явственно чувствуя, как волосы один за другим поднимаются на всей его голове, как встают дыбом даже самые микроскопические волоски на затылке и вдоль позвоночника. Мужчина всё ещё стоял, так, слегка походя на сумасшедшего вершителя правосудия из какого-то мрачного вестерна, в котором все герои грязные мерзавцы, надешёвый проповедник из какой-то подозрительной секты. Зэмба наконец-то превозмог тяжесть в ногах и скованность мышц, поднял карабин к плечу. Это он, подумал он в испуге. Гребанный умой я о Мубе, или как там его называют, отродье из глубинада, который не хочет отстать от меня. Он не мог объяснить себе, откуда знал это, почему был так убежден. Ведь это мог быть любой бродяга, белый или черный, одетый в развевающиеся одежды и шляпу, ничего необычного для пустыни. Я не попаду в него, если он на меня посмотрит, панически подумал Земба. Он знал, что не выдержит его взгляд. Тип был страшен уже издали и в профиль, и дело не только во внешнем виде. Он встал на колени, попав всей тяжестью тела прямо на острый камень, присвиснул от боли и потерял равновесие, шаргнул осколком куда-то в сторону, поднёс карабин к плечу, Но мужчины уже не было. Он пропал. Скала по-прежнему подпирала освещённое луной ночное небо, но была пуста. Земба медленно поднялся и нащупал пальцем на спусковом крючке язычок предохранителя. Тихий стальной звук прозвучал оглушительно. Оружие тебе не поможет, раздался шёпот, резкий, свистящий, по-польски. прямо на духу. Есть вещи, в которые стрелять невозможно. Он сидел на корточках на скале совсем рядом. Руки его были сплетены на коленях, лицо наполовину закрыто полями шляпы. Полы плаща, разделённые надвое, развевались сзади как крылья и придавали ему страшный наполовину птичий вид. Зембо издал какой-то карикатурный, словно высохший крик, не то писк, не то визг, и слегка обмочился. Не переводи воду, просвистел незнакомец. Даже голос его звучал странно, словно исходил из горла не птицы. Он слегка походил на воркование голубя, с едва различимыми, спрятанными где-то в глубине словами. Земб поднял карабин к бедру и нажал на спусковой крючок прямо в корпус на 2 м. Нельзя не попасть. Раздался металлический хлостой треск. Он выругался и дёрнул затвор, выбрасывая пустую гильзу со сбитым капсюлем. Следующий патрон перевернулся внутри и карабин заклинило. Это ничего не изменит, прошептал мужчина. И ты не можешь убить ангела-хранителя. Сваливай, жалобно промяукал Земба в внезапно высохшем горле. Ты ни ничего от меня не получишь, урод. Нанан, «Ну -ну, что за выражение? Просто счастье, что мы в Намибии, и ты никого не оскорбишь этим. Я только лишь хочу, чтобы все вернулось на свои места. А у тебя есть что-то, чего ты не заслуживаешь. Всё нужно заработать. Разве ты не читал басни Эзопа? У каждого своё место. Твоё среди серых людишек, которые суетятся в круговерти и не имеют других недосягаемых желаний, кроме как дотянуть до первого числа. Это очень простой обмен. А дай мне карту и будешь жить так, как должно. Земба всё это время возился с карабином, пытаясь достать погнутую гильзу. Бешенство победило страх. Наконец-то у него был враг, существо, которое разрушило его жизнь. Один выстрел, такого расстояния достаточно. У мой я умубе и патрон Винчестера калибра 0.30. Мужчина плавно и медленно встал, словно сидел на мягкой земле, а не на острых камнях. Встал медленно, раскрывая руки. Встал, поднимая голову. Тень от шляпы соскользнула с его лица, обнажая маленький бесформенный рот и нос, напоминающий клюв. Его лицо было чужим и выглядело так страшно, что в первый момент от испуга Зембы не мог распознать в нем человеческое лицо. Маленькие желтые глаза со странными зрачками напоминали глаза совы, белой совы с человеческим лицом. Ну и как? спросил умоя Омубе. Его рот был сама свирепость, глаза гипнотизировали, как дула двустолки. Все будет хорошо, только отдай карту. Отдай карту, эти страшные глаза исчезнут. Отдай карту, и умой я о мубе, оставит тебя в покое. Отдай карту, и ты не будешь умирать в муках. Отдай карту и возвращайся в свою ничтожную жизнь, возвращайся в свой офис. Нет! крикнул Зембо страшным голосом и с нечеловеческой силой дернул за твор. Погнутый патрон вылетел и на его место плавно вошел следующий. Ты выбрал, просвистел мужчина, повернулся спиной и отошел. К чертовой матери все эти вестерны и все это не стрелять в спину! Зембо поднял карабин к плечу и нажал на спусковой крючок. Оружие оглушительно выстрелило, и умоя омубе различимый сквозь блеск оранжевого огня широко раскинул руки и внезапно разлетелся безформенные тучи черных ашмётков, стая небольших птиц, которые исчезли среди пустынной ночи. Вдали. Там, куда Земба выстрелил, показались огни машины: мощный рефлектор справа и несколько галогеновых лампочек на крыше, которые горели как-то несимметрично. Похоже, в части освещения были перепутаны лампочки. Виддавший виды запылившийся грузовик двигался из темноты прямо на Зембу, который беспомощно стоял с дымящимся М четырнадцать в руке и абсолютной пустотой в голове. Люди. спасение. В лагерь он пришёл с разбитым ртом, полным крови с её солоновато-металлическим привкусом и руками на затылке. Команда стояла испуганной тесной группой, подгоняемая неграми. Было их 8 или 9. На них были самого разного вида спецовки, головы обмотаны клетчатыми арабскими платками. Они абсолютно не походили на отряд спасателей. были вооружены. Ими руководил чёрный как сажа, невысокий приземистый человек с густой щетиной на лице. На нём были зелёная кубинская кепка и защитные очки в резиновой оправе. Он говорил на чужом, каком-то гортанном наречии, которое звучало не как суахили, а суахили и уземвы был уже на слуху. Одно слово звучало понятно и страшно, как приговор, слово, которое повторялось почти в каждом предложении главаря африкаанс. Зэмбо посмотрел на взятый на прокат в Йоханнесбурге лендровер своей группы, который ярко горел южноафриканскими регистрационными номерами. Африкаанс. Африканеры. Граждане Южноафриканской республики. Белые посреди пустыни с машинами прямиком из ЮАР. Независимо от того, к какой организации принадлежали эти типы, если вообще к какой-нибудь принадлежали, они были чёрными. Это могло означать только одно смерть. Один из боевиков передал товарищу оружие и энергично вскочил в кузов пикапа, после чего выкатил из него пиная ногами почти два десятка автомобильных покрышек. Состановившимся взглядом и окаменевшим лицом, он смотрел, как в их сторону катятся покрышки, как этот тип спрыгивает с кузова машины, держа в руках две чавкающие канистры с бензином. В мёртвой тишине Крицкий осел на землю, Осел мягко, как куртка, которую нечаянно уронили. Веки у него дрожали, а под ними виднелись белки закатившихся глаз. О, боже, живые факелы, пробормотал Стефан угасающим голосом. Это очень популярный в Южной Африке метод политической борьбы. Нужно взять кого-то с противоположными взглядами, Или футболки не той, что надо, и надеть на него 3-4 старые покрышки. Покрышки не очень, хотят пролезать через плечи, поэтому нужно применить силу, надеть, сдирая кожу и колечи обвиняемого проволокой, которая вылезает из резины. Надетые покрышка очень хорошо сковывают движение, намного лучше, чем смирительная рубашка. Её невозможно снять, можно только разрезать. Она сдавливает плечи и грудную клетку, подобно кольцу манаконды. Ты не можешь дышать. Затем берётся канистра с бензином, и её содержимое выливается обвиняемому на голову. От бензина у тебя слипаются волосы, он ест глаза и попадает в рот. Ты давишься и кашляешь вонючим топливом. Вся кожа моментально высыхает и горит под плёнкой холодной испаряющейся жидкости. Одежда намокает до носков. Бензин хлюпает в ботинках, выедает глаза, но в этот момент ты не обращаешь на это внимания, потому что больше похож на ошалевшее от паники животное. Ты орёшь во всё горло ужасным, нечеловеческим голосом, от которого сиเดют деревья, от которого сам Бог мог бы сойти с ума. Ты воешь, не обращай внимания на то, что жидкость попадает в рот, жжёт вытрощенные глаза, которые ты не можешь закрыть ни за какие сокровища в мире, потому что тогда ты потеряешь самую лучшую часть зрелища. Вот твой политический противник оставляет канистру и срывает пучок жёлтой высохшей травы. А в Африке вся трава жёлтая и высохшая. Оппонент скручивает пучок в солидную веревку, такую толстую, чтобы горела как следует и не погасла сразу, но одновременно, чтобы была достаточно плотная, ведь он же не хочет обжечься. В этом климате ничего нормально не заживает, а сразу гнается, особенно ожоги. Он слишком занят, чтобы слушать твои крики и как следует их оценить. Потом он достает зажигалку. обычную банальную одноразовую зажигалку. И в этот момент становится твоим богом. Ты обожаешь его. Ты бы сделал для него абсолютно всё. Всё. Конечно, даже не за то, чтобы он освободил тебя от покрышек и разрешил смыть бензин. Даже милость божественных существ имеет свои границы. Ты сделаешь всё. только за то, чтобы он просто проломил тебе голову мачете. Глупость людей, которые убегают от чего-то такого красивого и почти безболезненного, как несколько пуль, выпущенных из автомата Калашникова, кажется тебе непонятной. Факт, что ты заслуживаешь смерти, для тебя очевиден и естественен. Ты ведь в конце концов поддерживал этого дьявола, мобуто Ты ведь в конце концов и правда надел не ту, что нужно футболку. В конце концов родился не в том, что надо племени. Ты только умоляешь его, чтобы он просто расправился с тобой оружием, чтоб застрелил из проржавевшей винтовки, чтоб задушил проволокой. А потом твой тощий бог, одетый в порванные кеды, грязные мешкообразные шорты и дырявую футболку, Поджигает пучок травы. Твой крик вырастает на октаву. Теперь ты орёшь так высоко, что раньше такие звуки казались невероятными. Твои возможности ограничены. Ты можешь только перевернуться и метаться. Можешь пытаться катиться, ведь в конце концов на тебе по крышке. Ты можешь, если на самом деле крепок духом, разбить себе голову о твёрдую африканскую землю. К сожалению, надетая на тебя покрышка представляет собой прекрасную мягкую защиту, а потом тебя поджигают. Боевик с канистрами поставил ёмкости на землю и посмотрел на кучи валявшиеся вокруг шины. Крицкий лежал на земле, подтянув колени и раскинув в стороны руки. Боже, только не это! Богородица, дева, радуйся. Это невозможно, Стефан, скажи им, что мы поляки. Они ведь думают, Господи, что мы из ЮАР. Заткнись, блин, это еще хуже. Поляку них убил какого-то коммуниста. Нас сожгут, Господи, в семилостивый сожгут. И благословен плод чрева твоего, яко спас и родила, Господи, я не помню дальше, Господи, не помню. Моя камера! Я хочу умереть как журналист. Где моя камера? Закрой рот, нас сожгут, господи, нас сожгут! Жеховскому было сорок восемь лет, видный мужчина с седыми висками и седыми усами. Он не был женат, оператором работал всегда. Никто не сдавался. Видимо, до него дошла простая правда о преимуществе пули перед пожирающим тело пламенем горящего бензина. И иллюзия, которая велит людям покорно идти к месту казни в надежде, что всё это происходит не в заправду, что это только шутка, что её исполнители оценят послушание. Эта иллюзия перестала для него существовать. Он перестал бредить в своей камере, растолкал людей вокруг и прыгнул на стоявшего ближе всех партизана, схватив ствол его винтовки с самодельным прикладом. Тот смертельно испуганный пропищал что-то и отчаянорванулся, а Жиховский схватился за винтовку и за куртку, как за спасительный корабль посреди Атлантического океана. Черный пытался ударить оператора прикладом, потом ударил его коленом в живот, но был слишком легкий и слишком худой, чтобы это к чему-то привело. Некоторое время они тузились, словно дети, которые отбирают друг у друга игрушки. А потом их предводитель вынул пистолет и подошёл к ним, намереваясь приставить ствол к виску поляка и одним выстрелом закончить эту несмешную сцену. Но Ажеховский вскочил на ноги и закружил партизанам в воздухе, заслоняясь им от главаря и его пистолета. Остальные боевики, размахивая карабинами, орали как сумасшедшие, но никто из них не мог найти удачной позиции для выстрела. Прошло несколько секунд этой идиотской патовой ситуации. пока наконец-то один из партизан не оказался сзади Ожеховского и не тыкнул его прикладом по голове чёрные не переставали вопить это была обычная беспорядочная перепалка ожеховский рухнул на землю но тут же сгруппировался и встал на ноги качался по его щеке ручьём текла кровь взгляд был затуманен но он встал Не так уж и легко довести человека до бессознательного состояния. Не так легко, как показывают в кино. Зямба дрожал. Он трясся как лист осиновый. У него зуб на зуб не попадал. Колени ходили ходуном. Он абсолютно не мог совладать с собой. Такой страх называют звериным, но, наверное, только люди могут бояться в такой степени. Это был не тот страх, который когда-то ежедневно мучил его. Он был дикий, непонятный, уходящий в глубину веков. А ещё Земба боялся потому, что знал. Он должен сдвинуться с места и сделать что-то, потому что только он может это прекратить. Он стронется с места, и тогда его застрелят. Если сделает то, что ему хочется больше всего, свернуться в клубочек и потерять сознание или впасть в кататоническое состояние их сожгут чтобы позабавиться не как эпизод в какой-то большой войне не по каким-то веским причинам а просто от нечего делать во имя умоя омубе для которого даже смерть была низкой приземлённой случайной и глупой он должен подойти Нечего раздумывать, потому что иначе он не решится, как перед прыжком в ледяную воду. 4 3 2 1 Давай. Секунды между глухими ударами испуганного сердца, которое било подобно бою поминального колокола, превратились в вечность. Он преодолел дрожь в ногах, тяжесть одеревневших мышц и сделал шаг вперёд. Никто не обратил на него внимания. Все были заняты Ожеховским, который снова лежал на земле. Зембы осторожно поднял ногу и переступил через тело всё ещё лежащего без чувств Крицкого. Из полуоткрытого рта звука оператора вытекла полоска слюны и тёмным пятном впиталась в пыль пустыни у щеки. Зембы сделал ещё один шаг. Он протиснулся между беспомощно стоящими коллегами и вышел на открытое, залитое резким светом фар машины пространство между пленниками и стоящими кругом что-то орущими нападающими. Они его заметили. Раздался непонятный крик, предупреждение или приказ. Ещё один шаг, щелчок предохранителя, двойной металлический ляск патрона, продвигающегося в патронник. Последнее универсальное предупреждение понятное на всех языках. Он проигнорировал всё, явственно видя, как его охватывает гулкая темнота. Только в центре поля зрения оставалось пятно света, в котором было видно лицо главаря. Тёмно-коричневое, блестящее от пота, с жуткими белками глаз. Черная щетина, совершенно не похожая на небритость у белых, окружала рот и на подбородке походила на стелющийся мох. Мелкие капельки пота оседали в этих волосах и блестели как кристаллики. Раздувшиеся от бешенства широкие ноздри придавали лицу выражение жуткой ярости. Еще один шаг. Я сейчас умру. Теперь нужно сунуть руку в карман. Медленно. очень медленно, чтобы не вызвать внезапной реакции внезапного града горячих обжигающих пуль, которые в секунду изрешетят его. Но необходимости не было. Он начал опускать одеревневшую руку в карман рубашки и почувствовал деликатное, всё усиливающееся прикосновение к внутренней части вспотевшей ладони острого жёсткого края карты. Глава ряррал брызгая слюной, а Зэмбу протянул карту в его сторону, прямо ему в лицо. Негерня не отреагировал. Он толкнул Зэмбу в плечо, отталкивая назад, и вырвал карту у него из рук. Он на неё не смотрел. Он не смотрел на неё. Он должен был посмотреть, но она его абсолютно не интересовала. Он поднял пистолет, видавший виды Уэбли, который помнил еще Тобрук, и приставил ствол к албу зембы прямо посередине. Аглушительно, как от галлюсов сломанные кости, прозвучал треск предохранителя. Но потом любопытство победило, и мужчина посмотрел на кусочек пластика в своей ладони мельком, просто бросил взгляд. Этого оказалось достаточно. Холодное обжигающее металлическое давление курка ослабло. Бандит заморгал глазами и слегка отвёл голову, словно в глаза ему бил свет, а потом уставился в карту, поворачивая рисунок в разные стороны. Я тебе заплачу, по-польски произнёс Земба, с трудом выговаривая слова пересохшим горлом. Кровь в висках стучала с такой силой, словно он проглотил собственное сердце. Проводи нас к оазису. Но африкаанс, болландо, полония. Он с усилием импровизировал, улыбаясь так, словно на лице была глиняная маска. Фак апарсейд. Негр беспомощно опустил руку с оружием. Подняв высоко брови и наморщив лоб, смотрел Тонна Зембу Тонна карту, и лицо его выражало тяжелый интеллектуальный выбор. Поляк! Он посмотрел на карту, явно стараясь собраться с мыслями. Валенса! Валенса хорошо! Валенса Мандела! Yes! Промямлил Земба ошарашенно. Уже что-то? Негр спрятал пистолет в кобуру, потом как-то неуверенно отдал Зэмбе карту и вдруг по-приятельски потрепал его по плечу. Зэмбу уже не видел, ни как главарь орёт на своих людей, показывая настоящую споткнутыми руками дезориентированную команду. Никак негры вдруг опускают оружие и смеясь поднимают с земли побитого оператора и отряхивают от пыли его одежду. Он потерял сознание. У него было птичье лицо? спросил Стефан. Или маска? Или какой-то рисунок на лице? Я не уверен, было темно. Он выглядел ужасно. Сидел на камне, скорее присел на корточки, но как-то странно, говорил со мной по-польски. Белый? Скорее нет. Трудно сказать, я же говорю тебе, я не видел отчётливо, но скорее всего он выглядел как чёрный, если вообще был человеком. А кем ещё? Не знаю. Я выстрелил в него, и тогда он исчез. Если бы ты выстрелил секунды раньше, попал бы прямо в лицо этому чёрному яносику. Они как раз в этот момент спустились с дюны, и ты разнёс им фару на крыше. Тут бы и 100 карт не помогло. Господи, нам и так подфартило, нас могли жечь. Крицки точно не слышал, о чём шёл разговор. Густой от песка ветер заглушал всё. Лендровер квыхался, двигаясь за полуторкой несостоявшихся палачей, направляясь в сторону оазиса Ситакве. Звукооператор наклонился в сторону сидящих впереди Стефана и Зембы. У всех тряслись руки. Они чувствовали себя слабыми, словно младенцы, потому Критский и не удивился тому, что никто не поддерживает разговор. Он отреагировал словесным потоком, венны разговаривая о том, как им подфартило. Земба молчал, потому что предчувствовал самое ужасное. У мойя у Мубе проиграл сражение, но война продолжалась. Что дальше? Метеорит? Гром с ясного неба? Опять катастрофа. Теперь его ожидала жизнь с оружием в руке, проверка каждого стула и каждого тёмного угла. И это ещё что? Глупости по сравнению с жизнью, которую он вёл, когда был заблокирован. А может, крокодилы? Дырявая лодка? Но ничего из этого не произошло. Мы, конечно же, должны провести ещё некоторые обследования, произнёс врач ровным, неестественно спокойным голосом. Всё в порядке, ты в хороших руках. Господин профессор является самым лучшим специалистом, и это очень дорогая клиника. Однако я хотел бы поговорить с вашей женой. В первый момент было такое чувство, как тогда, когда ты посреди Калахари встретился лицом к лицу со своим заклятым врагом, со своей нимзидой. Как тогда, когда несколько предназначенных для него рубашек-смертника из старых покрышек с грохотом рухнули на рыжий песок пустыни. Как тогда, когда в Сараево он стал личной целью сербского снайпера. Как тогда, когда над Конго заглох мотор до потопной сесны, и самолет начал просто с боковым ветром лететь в сторону водопада Кириньяго. Это как кипятком в лицо, лед во внутренностях и внезапно оцепеневшая кожа. Тот миг, когда разум уже знает, а душа все еще надеется. Минута, когда врач уже не хочет разговаривать с тобой. О хочет побеседовать с твоей женой, потому что ты уже перестал быть человеком. Ты стал мясом на операционном столе, которое потрошат, шпигуют реактивами, перевозят как предмет. Мясо не имеет права ни жить, ни иметь человеческое достоинство. Оно должно лежать на полке и безразлично ждать следующих манипуляций. Зембе казалось, что он должен услышать извитительный свист сулусского демона, который теперь представлялся далёким и неимоверно экзотическим. Смерть от руки взбунтовавшегося бантустана или от пули снайпера вдруг показалась притягательной, но было уже слишком поздно. Он превратился в больничное мясо, предмет тяжёлой неблагодарной работы санитарок. Я бы хотел, чтобы вы сначала поговорили со мной. Я взрослый. Пока ещё ничего определённого. Но моей жене, господин профессор, вы хотите что-то сказать? Я плачу вам достаточно, чтобы услышать несколько правдивых и искренних слов. Да, но конечно же. Пока ничего определенного, но у вас очень сильный скачок более девяноста, опухшие лимфатические узлы, постоянно повышенная температура, сухой кашель, выхаркаете кровью, ну и рентген и томограф. Одним словом, у вас нет никакой африканской болезни. Мы исключили спид, лихорадку Эбола, сепсис, марбургскую болезнь, чуму и другие. Опасаюсь, что у вас новообразование в лёгких. Всё указывает на то, что состояние неоперабельно. Мне очень жаль. Конечно же, ему очень жаль, а я умираю. Умираю. Не хотел умереть в пустыне, так умру на больничной койке, лишённый человеческого достоинства, голый, обосранный и скулящий от боли. Можешь послать в жопу всех самых лучших специалистов. Рак легких — это приговор, и вы прекрасно это знаете. Господи, мои легкие загнивают. Смерть. Дальше как в учебнике: сначала бунт, бешеный спор с Богом, пена у рта, истерия, смиряющая боль наркотики, вода, потом отчаяние. чёрные, полные слёз, боли и разрывающей душу печали дни, от которых несло могильным смрадом, уходящие в бесконечность, находящиеся где-то между бегством и очередными манипуляциями, болезненными и отвратительными. Потом безразличие и глухая депрессивная беспомощность. А потом больницы было уже не избежать. Он и вправду стал мясом. Безразлично смотрел в потолок, слушая шаги в коридоре. Последние бессонные дни проходили в невыносимо долго тянущихся приступах ужасной боли, которая превращала зембу в кусающее животное. Когда его навещали, это было похоже на какие-то растянувшиеся в бесконечность поминки. Родители упрекали в том, что он курил, и рекомендовали всё новых врачей. Детям было скучно, и они баловались. Они были ходячим воплощением жизни, и глядя на них, в сердце обливалась кровью. Оля была красива, как никогда, и ему хотелось выть, глядя на неё. Она существовала в мире и была человеком. Он же стал мясом, без права на секс, без права на любовь и жизнь. Он умирал. Умирание было болезненным и скучным. Он не мог даже смотреть телевизор, ведь всё, что там показывали, будет жить и продолжит существовать тогда, когда его уже не будет. Зомби предпочитал делать вид, что весь мир уйдёт вместе с ним. Он постепенно становился зомби, живым ходячим трупом, напоминал скелет. От него разило трупным запахом. Он разлагался. По коридору ходил так же, как и другие живые трупы, осторожно катя стойку с той куска пельницы, словно опасался, что части изгнившего тела начнут отваливаться от костей.